Прибранная, скромно обставленная комната свидетельствовала о педантичности Евы и её любви к порядку. Когда мне будет столько лет, сколько Хегнеру сейчас, подумал Майкл, я соглашусь жить в такой комнате, но до тех пор нет. Хегнер подошёл к серванту, где хранились бутылки и бокалы, ведёрко со льдом и серебряный кувшин с томатным соком. Майкл следил за тем, как Хегнер бросил в шейкер кубики льда, залил их водкой и соком. Он действовал ловко и умело. Ему явно нравился процесс приготовления напитка. Закрыв шейкер серебряной крышкой, он сделал несколько резких движений и налил коктейль в два расширяющихся к низу бокала. Протянув один бокал Майклу, он поднял второй. "Ну что, мой любитель немецкого языка, сказал он, прозет?" "Прозет", сказал Майкл. "Да", сказал Хегинер, сделав первый глоток. "Ева считает этот напиток варварским, а мне надоело её австрийское вино". Никогда ещё, даже в столь мягкой форме, Хегинер не критиковал прямое клевкусы жены. "Она поехала к ветеринару", сказал Хегинер. "Бруно нужно сделать какой-то укол". Ну, этот скромный подарок от нас обоих на тот случай, если вы почувствуете себя одиноко в маленьком коттедже. Он торжественно вручил Майклу коробку с литровой бутылкой Джонни Вокера. "Спасибо", сказал Майкл и поставил виски на журнальный столик. "В самый раз для холодного зимнего вечера. Садитесь, садитесь", сказал Хегинор и подошёл к карточному столику. Он сел в одно из двух деревянных кресел и жестом предложил Майклу другое. "Я люблю тут сидеть и смотреть в окно", сказал Хегнер. "Вид открывается чудесный, даже в такое хмурое утро". Он прочистил горло, словно собираясь сделать важное заявление. "Догадываюсь", сдержанно сказал он, "что Ева уговаривала вас прекратить кататься со мной. Пару раз она затрагивала этот вопрос". Она мне сказала об этом. Хегнер отпил коктейль. Ледеус, расхождение наших мнений не вызвало у вас чувства неловкости? Если бы я думал, что лыжа могут навредить вам, я бы так прямо и сказал. Ева женщина с характером, она привыкла добиваться своего. Фанатично верит врачам, чего нельзя сказать обо мне. Я сомневаюсь даже в том, Так ключ необходим Бруно этот укол, который делает ему сейчас ветеринар. Он улыбнулся. Да, чуть не забыл отдать вам ключ от коттеджа. Хегнер порылся в боковом кармане пиджака и извлёк оттуда массивный железный ключ. Он подержал его на ладони, как бы взвешивая, и снова улыбнулся. Ему не меньше ста лет. При необходимости им можно пользоваться как оружием. Он протянул ключ Майку. "Одного вам хватит?" "Пока я его не потеряю", ответил Майку. Он не сомневался, что у Евы есть второй. "Видимо, мне не удастся покататься с вами на следующей неделе, Майкл. Мне очень жаль. Спасибо за вашу вежливость. Ева настаивает на том, чтобы я поехал в Нью-Йорк и лёг на обследование в Колумбийскую Присветрянскую больницу. Она слышала, там есть один доктор, Хегнер, пожал плечами. Время от времени она узнаёт о новом враче, устало пояснил он. В тот вечер, когда я выбросил все лекарства, у нас произошла сцена, каких ещё не бывало. Она обвинила меня и, простите вас, в желании приблизить мой конец. Я говорю это для того, чтобы вы были готовы, она может заявить нечто подобное и вам. Майкл не стал говорить, что Эве уже не может удивить его ни словами, ни поступками. Я ещё не дал своего согласия, но в конце концов фразе спокойствия Сегинер не завершил фразу. Зато вы получите возможность больше кататься с красивой мисс Хартли. Удивительно, что она незамужем, такая обаятельная и хорошенькая молодая женщина. Она держит свободу. Хегнер, понимающе кивнул. Это состояние легко переоценить. Помните старую поговорку: лучшее враг хорошего. Вы, кажется, женаты? Я не слишком любопытен, поспешно добавил он. Нет-нет, что вы? Насколько мне известно, сказал Майкл, мой брак ни для кого не секрет. В последнее время мы живём раздельно.